немало хватил горя. Был он хром, не по годам сед. От щеки его через губы пролег кривой рваный шрам. И поэтому, даже когда он улыбался, лице его казалось печальным и суровым. Однажды мальчик Ивашка Кудряшкин полез в колхозный сад, чтобы набрать там яблок и тайно насытиться ими до отвала. Но... Зацепив штанина из за гвоздь ограды, он свалился в колючий крыжовник, отцарапался, вызывал и тут же был сторожем схвачен. Конечно, старик мог бы стегануть Ивашку крапивой или, еще хуже, отвезти его в школу и рассказать там, как было дело. Но старик сжалился над Ивашкой. Руки у Ивашки были в садинах. Позади, как овечьий хвост, висел клок от штанины, а по красным щекам текли слезы. Молча вывел старик через калитку и отпустил перепугованного Ивашку освояси, так, не дав ему ни одного тычка и даже не сказав догонку ни одного слова. От стыда и горя Ивашка забрел в лес, заблудился и попал на болото. Наконец он устал. Опустился на торчавший из мха голубой камень,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 Настроение. А что, думаю, дай-ка я по камню стукну и начну жить сначала. Однако постоял-постоял и вовремя обдумался. Эй, думаю, скажут, увидав меня помолодевшим соседи вот идет молодой дой-дурак. Не сумел он, видно, одну жизнь прожить так, как надо. Не разглядел своего счастья и теперь хочет тоже начать сначала. Скрутил я тогда табачную цигарку, прикурил, чтобы не тратить спичек от горячего камня и пошел прочь своей дорогой.